С большим трудом, даже чуть заикаясь, я, наконец, выдавила из себя. «Но ведь это ужасно, Фермин, это постыдно!» Гарсон громко расхохотался. «А вы как думали, инспектор?» «Ну разве можно быть таким подлым, таким злобным? Да еще этот его хамский стиль!» Это для Вальдеса обычная манера, и он особо себя не утруждал, чтобы подыскать более приличный тон. «Ну и тип!» «Да, вот таким был Вальдес». И таков мир, в котором он вращался, и в который теперь придется окунуться нам, вам и мне. Я ведь как чувствовала, поэтому и пыталась потянуть время, и как можно позднее явиться на этот бал, но мне и в голову не приходило, что все там до такой степени гнусно. «Ну, теперь давайте перекусим, а потом займемся телевидением. Кажется, мне теперь кусок в горло не полезет». Полезет, полезет. Вы только гляньте, какую я эмпанаду приготовил. Вам точно понравится. Примечание. Эмпанада. Пирог с начинкой. Блюдо, популярное на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке. Традиционными основными компонентами эмпанады являются пшеничная мука и мясо. Кроме того, вполне допустимо добавление овощей – репчатого лука, картофеля, томатов, перца сладкого, моркови, гороха. Конец примечания. Сколько бы ингредиентов не вошло в приготовленную горсоном эмпанаду в том блюде, которым обычно почивал публику «Вальдес», Было намешано всего куда больше, включая пошлость, безвкусицу, злобу и подлость. Теперь я поняла, о каком новом стиле шла речь в прочитанной вчера статье. Но непонятно мне было другое. Почему это имело такой успех? Разве можно с наслаждением барахтаться в такой грязи? Да, я согласна, что среди людей, на которых он выливал помои, Не найдешь ни нобелевских лауреатов, ни по-настоящему крупных личностей, ни людей, хоть что-то совершивших во славу человечества. Нельзя даже с уверенностью утверждать, что это всегда были честные и порядочные люди, но в любом случае, что за радость наблюдать за их публичным унижением? Однако Гарсон не спешил со мной согласиться. По его мнению, большая часть рода человеческого живет... изнемогая под грузом повседневных забот. На службе, дома, в привычном общении средний гражданин вынужден неизбежно смиряться с тем, с чем смиряться ему совсем не хочется, и чересчур часто терпит всякого рода удары судьбы. Именно поэтому людям очень даже приятно убедиться, что и тем, кому на первый взгляд повезло больше, В конце концов, тоже случается кое-что испытать на своей шкуре. Сделал он вывод, доедая остатки эмпанады. Печальное утешение. А веселых утешений и не бывает, инспектор. Но это средство, к тому же, всем и всегда доступно. Обсуждая сколько угодно с приятелями. Подбавь, если угодно, перцу. Сравни с другими громкими скандалами. «Сейчас вы сообщите мне, что мы имеем дело с социальной панацеей». «В какой-то мере так оно и есть. Хотя не скажу, что это тот способ, который следует еще активнее вводить в оборот. Нет. Зато он вдобавок ко всему приносит очень и очень хорошие деньги. Вот что нельзя забывать». «Способ-то больно грязный и подлый. Картошка тоже грязная, а вон сколько людей ее ест. Кстати, о еде». Вам понравилась моя эмпанада? — Без преувеличения скажу, это что-то фантастическое. И как вам только удалось сочинить такое? — С терпением и любовью. А рецептом поделиться не хотите? — По мне, так бравым полицейским не к лицу сидеть и обмениваться кулинарными рецептами. Лучше перейдем к десерту. Пора хлебнуть густой грязцы. Он сунул кассету в видеомагнитофон и убавил свет. Сейчас мы опять порадуемся подвигам убиенного Вальдеса, как если бы он был Сидом-воителем. Примечание. Сид-воитель. Более известно как Эль-Сид Кампеадор. Настоящее имя Родриго Диас де Виваар. Родился в 1041 или 1057 году, умер в 1099 году. Костильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля. Конец примечания. Титры, бежавшие под громкий шум в студии, известили нас, что начинается передача под названием «Пульс». На площадке, где царили кричащие цвета, были полукругом расставлены стулья, на них сидели мужчины и женщины. Перед ними высилась что-то вроде небольшого помоста с единственным креслом. В нем расположился главный гость. Гарсон тихим голосом сообщил, что трибунал состоит из журналистов, а их действиями руководит Вальдес, который занимает особое место и направляет в нужное русло вопросы и ответы. Первой ответчицей стала разодетая в пух и прах молодая женщина. Это жена актера Виктора Доменгеса. Он только что бросил ее ради стюардессы из Иберии, поспешил пояснить мне гарсон. Далее мы наблюдали занятный спектакль. Что-то вроде отвратительной игры, в ходе которой журналисты ловко провоцировали гостью программы, добиваясь, чтобы она самозабвенно и без малейшего стеснения обличала своего мужа, который теперь превратился в ее врага. Хорошо разбираясь в человеческой психологии, а также правильно оценив скудные умственные способности своей жертвы, сидевшие полукругом журналисты задавали ей острые вопросы, стараясь коснуться самых больных точек, в уверенности, что в ответ она разразится потоком скандальных откровений. Так вот, когда ее довели до нужной кондиции, и она стала описывать злодеяния мужа, например, что он был человеком вздорным, К тому же тайным пьяницей и нанял адвокатшу, чтобы лишить ее бывшую жену всяких средств к существованию, пробил час Вальдеса. Теперь уже он ястребом кинулся на нее, разом превратив обвинительницу в обвиняемую. Хлопая глазами, я смотрела на этого мелкого мужчину с пронзительным взглядом и крючковатым носом, который, пылая праведным гневом, изрыгал фразы вроде такой — А разве не правда, что это вы толкали его к бутылке, бесстыдно кокетничая с вашими общими друзьями? Или «но ведь и вы тоже наняли адвоката, который действует под лозунгом «все средства хороши» и не останавливается перед подкупом свидетелей». Несчастная защищалась как могла, нередко демонстрируя, что даже у набитых дур имеется орган, вырабатывающий яд, которым они очень ловко плюют в противника. Честно признаюсь, все увиденное показалось мне зрелищем возмутительным, оно заставляло почувствовать стыд за братьев по разуму и пожалеть, что волки стали видом на грани исчезновения, освободив место цивилизованному человеку. Когда все это безобразие, все эти истошные вопли закончились, Гарсон молча перекрутил кассету назад и вопросительно посмотрел на меня. «Ну и как вам?» «Мерзость и мерзость!» Так и знал, что вы скажете что-то в этом духе. Но то, как отношусь к передаче лично, я не самое главное, Фермен, хуже другое. Теперь понятно, что любой из этих людей, да, абсолютно любой из тех, кого Вальдес публично унижал, мог его убить. Не будьте такой наивной, Петра. Типы, которые идут в программу к Вальдесу, берут за это деньги и прекрасно понимают, что их ждет. Можно подумать, вам неизвестно, какие бездны порой таятся в потемках человеческой души. Да, верно, эти люди вроде бы были готовы на все, соглашаясь на роль добычи для свирепого тигра. А потом, когда оставались наедине с собою у себя дома... ведь они наверняка восстанавливали в памяти, обдумывали и прокручивали передачу шаг за шагом, туда и обратно. готово спорить, что кто-то не смог смириться с навязанной ему ролью? Ну-ка, вообразите себя в шкуре человека, который пытается заснуть после того, как Вальдес выставил его на всеобщий позор. Разве не всплывут у вас перед глазами некоторые моменты программы, злобное лицо наскакивающего на вас Вальдеса, его подлые глазки — «Брызгающий слюной рот?» Гарсон задумался. Он восстанавливал в уме только что нарисованные мною мелодраматические картины. «Ну, знаете, если, конечно, взглянуть на это с такого бока...» «Ладно. Значит, теперь, насколько я понял, мы склоняемся к версии убийства из мести?» «Минутку, я ничего подобного не говорила. Ни к чему и ни перед кем мы не склоняемся». Просто, на мой взгляд, очевидно, что поиски надо будет вести там, где Вальдес работал. Но и про его бывшую жену не забывать. А также про дочку и про неведомую любовницу. Ни про кого и ни про что. Да, именно так. Давайте подумаем. Вы, фирмен, должны подготовиться к нашим визитам в оба журнала, где печатался Вальдес, а также на телевидение. поинтересуйтесь структурой этих организаций, тем, где и кто был начальником Вальдеса, кто подчиненными, а еще раз порядком рабочего дня и тем, какими ресурсами он располагал для съемки своих программ». редакции журналов находится в Барселоне, а вот из-за телевидения придется ехать в Мадрид. Вальдес проводил там два дня в неделю, записывал передачу и возвращался в Барселону. «Хорошо». «Переговорите с комиссаром Короносом и введите его в курс дела. Кроме того, нужно наладить связь с каким-нибудь мадридским комиссариатом и узнайте, где останавливался Вальдес, наезжая в столицу. Я всем этим займусь, не беспокойтесь. Но есть еще одна вещь, которую мы оставляем без внимания. Что именно? Удалось вам узнать что-нибудь новое про киллеров». — Нет, но я договорился завтра в десять утра встретиться с инспектором Абаскалем. Именно у него и его помощников имеются все данные по наемным убийцам, и сейчас они изучают наше дело. — Отлично. — Правда, вы надавали мне столько поручений, что я вряд ли поспею к десяти. — Я сама побеседую с Абаскалем. Надо как-то специально подготовиться к этому разговору. — Да нет, просто... Послушайте, что он вам скажет, вот и все. За свою жизнь только это я и научилась делать как следует. Мы тщательнейшим образом разметили план работы, потратив на это остаток воскресного вечера. И наверняка заслужили по медали. Но так как никто нам их давать не собирался, с меня хватило внутреннего удовлетворения. Вернувшись домой, я хотела поскорее лечь спать, хотя и понимала, что если начну вспоминать сцены из просмотренной передачи, вряд ли сумею заснуть. Проходя через гостиную, я заметила мигание автоответчика и с большим удивлением услышала голос моей сестры Аманды. — Петра, позвони мне сегодня вечером, даже если вернешься очень поздно. Я оглянула на часы, было двенадцать ночи. В обычной ситуации мне и в голову не пришло бы звонить ей в такое время. Аманда была женщиной, во всем привыкшей к порядку и свято чтившей общепринятые правила. Она была замужем за известным хирургом, у них было двое детей-подростков. После свадьбы она перебралась жить в Жирону, где вела счастливую спокойную жизнь домохозяйки. Она была на два года младше меня, однако всегда оказалась взрослей и разумнее. поэтому я так удивилась, прослушав ее сообщение с просьбой позвонить, как бы поздно я не вернулась. Голос ее звучал сдержанно и сухо. — Что-то случилось? — спросила я с тревогой. — Ничего не случилось, просто я хотела бы приехать к тебе на несколько дней. Ты не против? — Нет, конечно, но учти, я не смогу освободиться от работы. Я на это и не рассчитываю, и мешать тебе не собираюсь. «Я оставлю ключ в баре на углу. Когда приедешь, скажи им, что ты моя сестра, и никаких проблем не возникнет. А теперь все-таки признайся, у тебя точно все в порядке?» «Поговорим позже», — буркнула сестра, только усилив мое беспокойство. Повесив трубку, я стала раздумывать, с чего это она так неожиданно решила навестить меня. Я перебрала кучу всяких вариантов, и под каждый можно было подвести вполне реальные и весомое основания: неприятности с одним из сыновей, тяжелый медицинский диагноз, измена мужа. При этом ничего глупого или легкомысленного мне в голову не приходило. Аманда была не из тех женщин, которые способны вот так с бухты-барахты в воскресенье перед сном придумать, что хорошо бы завтра съездить в Барселону и побегать там по магазинам. Но какой смысл строить догадки? Похоже, это у меня профессиональная болезнь. Я легла спать, прихватив с собой книгу, где не было и намека на преступление и на журналы, печатающие светскую хронику. На встречу с Абаскалем я пришла за 15 минут до назначенного срока. К моему удивлению, на пороге его кабинета мы столкнулись с Малинером, он как раз оттуда выходил. Значит, тоже решил проконсультироваться. Вероятно, и убийцей той девушки, чьей-то там любовницы, мог быть профессионал. Но по виду Малинера я бы не сказала, что он доволен результатами беседы. Ни одной зацепки, пропадя, но все пропадом. всё исполнено так, что не подкопаешься, и совершенно непонятно, чьих это рук дело. Какой-то тип с железными нервами. Работает он в одиночку, вот и все выводы. Абаскаль дал мне пару контактов, можно будет попробовать ими воспользоваться, и больше ничего. А ты надеялся, что убийца оставил какие-то следы? Ну да, если честно». — А дело получается совсем дохлое. — Ладно, поглядим, ведь с какой-то стороны к нему все-таки надо подруливать. — Да, не шутка. — Не говори. — Послушай, если у тебя есть время, пойдем выпьем кофе. А Баскаль с тобой все равно пока побеседовать не сможет. Ему только что позвонили из Мадрида. Мы неспешно отправились в Золотой Кувшин. Настроение у малинора было хуже некуда. Он все время ругался, проклинал и убийство, за которые не знаешь, с какого бока взяться, и то, что у нас, полицейских, нет никаких выходов на наемных убийц. Мы с Малинером довольно редко общались, но, насколько я помнила, он обычно излучал оптимизм и был человеком вполне доброжелательным. И вдруг, когда перед нами уже стояли чашки с крепким кофе, он пристально на меня посмотрел и сказал «Петра, ты ведь два раза была замужем, правильно?» Удивившись резкой перемене темы, я попыталась отшутиться. «А что, киллеры предлагают тебе брачный союз?» Он ответил, изумив меня еще больше. «Нет, они ничего хорошего мне не предлагают, а вот моя жена хочет меня бросить». Ну и как следует себя вести, услышав такого рода признание от едва знакомого человека? Тихо улыбнулся? Нет, разумеется». Поэтому я скроила серьёзную мину и выдавила из себя «Упаси Господь!» Да, но тут хоть Господа Бога призывай на помощь, хоть чёрта рогатого, она всё равно уйдёт. Я попробовала спокойно оценить ситуацию. В конце концов, нет ничего странного в том, что кто-то вздумал пожаловаться тебе на жизнь. Обычно людям хочется поговорить о таких вещах с кем-нибудь малознакомым. Я рискнула спросить «А почему она от тебя уходит?» «Понятия не имею, Петра, не знаю, честно. И в том, что между нами случилось, я способен разобраться не лучше, чем в убийстве этой бабы, которым сейчас занимаюсь. Я в полной растерянности, как на духу тебе признаюсь». «А она... она-то что говорит?» «Она говорит, что за те десять лет, которые мы прожили вместе... Я никогда по-настоящему ею не интересовался, что она не нравится мне как личность, что она никогда не чувствовала себя героиней в нашей истории. Можешь такое объяснить? Героиней! Чего она хочет? Чтобы я разыгрывал перед ней любовные сцены, как в кино? Ну у тебя ведь всегда работа была выше головы, а нам, женщинам, иногда нужно особое внимание». Но будем надеяться, скоро она выйдет из кризиса. — Ага. Только у выхода ее будет ждать другой мужчина. — Что ты хочешь сказать? — Что она уходит к мужику, который намного моложе ее. Тренер из спортзала. Она у него там занималась, если вдаваться в детали. Я не знала, как на это реагировать. — Туше! Что же, выходит, мы, женщины, начинаем летать все выше и выше? Что ему можно ответить? Что меня это радует, что в глубине души я считаю настоящим рывком к свободе то, что его жена решилась уйти, раз не чувствовала себя с ним счастливой. Но Малинер смотрел на меня так, словно ждал официального заключения, сделанного от лица всей женской половины рода человеческого. Я прочистила горло. И вдруг сообразила, что даже не знаю его имени. «А дети у вас есть?» нет. Тогда это будет легче, ты не думаешь? — Для кого легче? — Понимаешь, я не знаю, что тут сказать. К тому же я не знакома с твоей женой. Но ведь у тебя свой женский взгляд на такие вещи, и ты уже дважды разводилась. Значит, можешь что-то мне объяснить. Я не переставала удивляться. Как объяснить моему коллеге, что каждая женщина думает по-своему? что не все мы разделяем какие-то общие взгляды на жизнь, что нет у нас коллективного женского сознания, а играют свою роль характер, мировосприятие, эпоха и воспитание, ведь не были же по одной мерке скроены, скажем, Мэрилин Монро и Мария Кюри. Но, если честно, я боялась, что будет очень трудно внушить ему хотя бы минимальное представление о женском мире, Поэтому и решила выкрутиться с помощью банальных фраз. Это ведь всегда и в любых обстоятельствах служит надежным средством. Послушай, главное — полное спокойствие. Дай ей все как следует обдумать, не дави, не делай никаких глупостей. Он мог бы послать меня ко всем чертям, но, очевидно, я отыскала какую-то скрытую пружину, которая продолжала действовать вполне адекватно. Он явно взял себя в руки. Спасибо, Петра. Да, конечно, никаких глупостей. Я ведь много на что за свою жизнь успел понасмотреться, поэтому даже краю пропасти никогда не позволю себе приблизиться. Мне тоже стало спокойнее. Я не знала, на какие безумства способен Малинер, но когда человек имеет доступ к оружию, всегда лучше, чтобы он воспринимал события хладнокровно.